Глава третья. Старинная легенда. Холмов поднялся к себе в комнату, не предполагая, что Женя еще находится там. Но она лежала на кровати и, как ему показалось, спала. Со смутным беспокойством он склонился над ней и прислушался к ее дыханию. Оно было тихим и ровным. Холмов облегченно вздохнул и присел на стул возле кровати. Будить Женю он не решался, Но вскоре она сама открыла глаза. В них снова отчетливо прочитывался страх. Страх и недоумение. Холмов печально покачал головой, не зная и не понимая, что происходит с Женей. «Я спала?» — спросила она недоверчиво. «Да, думаю, да», — неуверенно ответил Холмов. «Ты не хочешь рассказать, что тебе приснилось?» Женя с испугом посмотрела на него и отвела взгляд. «Ты мне все равно не поверишь». «Во всяком случае, попытаюсь». «Хорошо». Я видела ее. «Кого?» «Ту женщину. Призрака. У нее жуткий, нечеловеческий взгляд, пронизывающий и леденящий». «Она была в нашей комнате?» «Нет. Я сама поднималась на третий этаж. Дверь туда была не заперта». «Но зачем?» — Холмов повысил голос. «Зачем ты туда ходила?» «Мне было любопытно» простодушно ответила Женя. Я разыскала комнату, расположенную прямо над нами. Эта женщина была там. Когда я открыла дверь, она посмотрела на меня, ни слова не произнесла, но во взгляде была такая ненависть. Мне стало нехорошо, и я упала. Больше ничего не помню. Очевидно, я тебя разбудил. Ты действительно так считаешь? Холмов почувствовал в голосе Жени сомнение и ответил как можно тверже. «Да, любимая. Это был всего лишь сон. Дурной сон. Ее лицо перед глазами у меня и сейчас, перекошенное от злобы и залитое кровью». На глаза Жени навернулись слезы, и она прильнула к груди Холмова. Тот погладил ее по голове и внезапно нащупал на затылке небольшой бугорок. Лицо его тут же переменилось, стало задумчивым, но вслух он сказал, «Не нужно пугаться снов, они не имеют ничего общего с реальностью. Вставай!» «Нас ждут к завтраку». Они спустились в столовую, просторную светлую комнату с несколькими столами, где уже находились полковник Мажаев и накрывавшая на стол Марта Дворская. Закончив свою работу, хозяйка еще раз внимательно осмотрела, все ли находятся на своих местах и, пожелав всем приятного аппетита, вышла из комнаты. Женя, Холмов и Мажаев заняли свои места и принялись за еду. На завтрак был подан омлет с ветчиной и зеленый салат. Отведав того и другого, Холмов подумал, что единственное, в чем он может согласиться с полковником, так это в том, что кухарка здесь действительно великолепна. Вскоре вернулась Марта Дворская, принесла чай и блюдо сдобных булочек с клубничным вареньем. После чего собиралась уйти, но Холмов ее остановил. «Марта, вы говорили, что дом имеет свою историю. Не могли бы вы ее рассказать нам?» «Сейчас?» – удивленно переспросила хозяйка. – «Может быть, позже?» После завтрака, например. Нет-нет, пожалуйста, не заставляйте нас так долго ждать. Ну хорошо. Марта присела на стул и оправила на коленях платье. Когда она начала свой рассказ, ее болезненно-бледное лицо чуть покраснело. Случилось это очень и очень давно. Некий граф, не молодой, но весьма состоятельный, полюбил совсем еще юную девушку, которая не была красавицей, но имела своеобразное очарование, к тому же не умела скрывать своих чувств. Пораженная блеском одежд графа, его необычайной галантностью и обходительностью, она ответила на его ухаживание самой трогательной, на какую только способно столь юное сердце, любовью. И граф, который уже дважды был женат, решил, что, наконец, нашел свое счастье. Они поженились и уехали далеко-далеко, чтобы ничто не напоминало им о прошлом, в котором они жили друг без друга». Граф купил большой уединенный дом, где они и поселились. Шли годы. У них родился ребенок, кажется, девочка. Но случилось непредвиденное. Безумная любовь графа стала угасать. Возможно, его угнетало то, что он старел, а его жена и дочь были по-прежнему молоды. Граф стал нервным, раздражительным. Их семейная жизнь дала трещину. Наметился разрыв. Граф охладел не только к своей жене, Ребенок его тоже не радовал. Нельзя сказать, что граф не пытался что-то изменить, но все его попытки ни к чему не привели. Супруги решили развестись. Но беда, как известно, не приходит одна. Внезапно граф узнает, что его финансовые дела пришли в полный упадок, и обеспечить после развода достойное существование жене и ребенку он не сможет. Граф был настолько потрясен этим известием, что у него произошел нервный срыв. До того никогда не злоупотреблявший алкоголем, он стал пить, и пить много. Слуги уволились, и вся работа по дому легла на плечи его жены. А граф продолжал опускаться все ниже и ниже. Несчастная молодая женщина не знала, что делать. Вдали от родных мест, без людской поддержки, графиня совсем растерялась. Все свободное время она проводила у себя в комнате и плакала. От этого граф стал еще более раздражительным, Часто уходил из дома, возвращался далеко за полночь. Иногда в лесу слышались выстрелы. Жизнь в доме стала для молодой женщины невыносимой. Она молилась и без конца плакала. В конце концов, все это сказалось и на ребенке. Девочка заболела, а для того, чтобы обратиться к хорошему врачу, денег не было. В ту ночь между супругами вспыхнула ссора. Молодая мать умоляла графа что-нибудь предпринять – боясь, что ребенок может в любую минуту умереть. Но тот снова был пьян и в ответ лишь отчаянно ругался. Женщина осыпала его упреками. Она поднялась на третий этаж к себе в комнату. Грав же выбежал из дома, громко хлопнув дверью. Вернулся он только под утро. Женщина не спала и безумно перепугалась, не услышав обычного в таких случаях шума. Она даже решила, что в дом, стоявший вдали от других жилищ, забрался вор — но тут же постаралась себя успокоить. Муж мог вернуться с доктором для больной девочки. Впрочем, эту мысль она тут же отбросила. Слишком жуткая тишина установилась в доме. Женщина встала, чтобы повернуть ключ в замке, но сделать этого не успела. Дверь распахнулась, и в комнату вошел ее муж. На его лицо, перекошенное от ненависти, было страшно смотреть. Горящие глаза зловеще блестели, лоб покрылся холодной испариной. В руках он держал большой кухонный нож. Обвиняя жену во всех своих бедах и неудачах, он стал медленно к ней приближаться. Его намерения были слишком очевидны. Женщина все поняла и попыталась убежать. Граф поймал ее за руку, притянул к себе и убил одним страшным ударом в шею. После чего, вероятно, окончательно потеряв рассудок, он в ту же ночь повесился в башне недалеко от дома. Что стало с девочкой, неизвестно. Утверждают, что с тех самых пор призрак убитой женщины бродит темными ночами по коридорам пустого этажа и ищет своего палача. Но все это, конечно, лишь печальная легенда. Марта Дворская встала и подошла к окну. Эту историю мне рассказал прежний владелец дома. Откуда он ее знает, я не спрашивала. «Забавно», — промолвил Мажаев. «Вы не находите, господин Холмов?» «Людей привлекает все таинственное» ответил тот, пожимая плечами. «Особенно, если фантазии тесным образом переплетаются с реальностью». «Господин Мажаев!» Хозяйка неодобрительно покачала головой. «Вы опять за свое!» «Нет-нет, что вы, Марта, я всего лишь пытаюсь разобраться, почему эта легенда столь популярна». «И вы уже сделали какие-нибудь выводы?» В ответ полковник пробурчал что-то невнятное и потянулся через весь стол за вазочкой с мармеладом. При этом он задел локтем сахарницу, и та полетела на пол. «Ой, простите мою неловкость», — пробормотал Мажаев. «Ничего страшного, полковник, но если бы вы поменьше думали о привидениях, в моем доме наверняка сохранилось бы больше посуды». Хозяйка улыбнулась. «Попробуйте переключить свое внимание на живых людей». Взгляд Мажаева неожиданно загорелся, и на его устах заиграла загадочная усмешка. «А ведь верно!» Я обязательно воспользуюсь вашим советом, Марта. Хозяйка пристально посмотрела на него. А вы таинственный, полковник. Неужели? Да, да, это очень заметно. Своим поведением вы напоминаете мне частного сыщика, этакого Пуаро на отдыхе. Полковник смутился, заметив устремленные на него взгляды. Но тут в столовую вошла горничная, и внимание всех присутствующих переключилось на нее. «Вернулся ваш муж?» произнесла она, обращаясь к хозяйке. «Он ждет вас». «Хорошо, я сейчас иду». Марта Дворская извинилась перед гостями за то, что вынуждена их покинуть, и стремительно вышла. Да, неопределенно протянул Можаев и встал из-за стола. «Я тоже, пожалуй, оставлю вас и поднимусь к себе в комнату. Что-то мне не здоровится». И он удалился, все так же размахивая руками. Женя и Холмов остались вдвоем. «Возможно, мне не следовало бы этого говорить, но...» Начала Женя и осеклась. «В чем дело?» — спросил Холмов. «Я снова вспомнила ту женщину. Выбрось ее из головы. Но я не могу. Перед моими глазами все время стоит ее лицо. У тебя просто нервы не в порядке. Успокойся, и призрак исчезнет». «Да нет же, нет. Это невозможно». «Почему?» — удивился Холмов. «Видишь ли...» «Та женщина, у нее такая запоминающаяся внешность!» Женя помолчала, затем, набравшись решимости, быстро закончила. «Марта Дворская на нее очень похожа!»